Глава шестая. Ваня посмотрел на меня с непониманием. Вяло улыбнулся, будто ждал, что я начну все сводить к шутке. Мол, у меня настроение есть и поржать не против. Но мне было не до смеха. На работе столкнулись с проблемой в самолете, которая может быть фатальной. Тут еще и друг не очень вовремя начал отвлекаться от работы. «Серега, я тебя не пойму». «Дружище, вот не такой ответ я хочу услышать». Швабрин напрягся, лицо стало серьезным. «Понимаю, что ему не нравится моя столь сильная заинтересованность в его личной жизни, однако это напрямую влияет на его работу». «С чего ты решил, что я тут кого-то себе нашел?» «Имеют скосвенные улики. Ты же мне соврал по поводу звонков и телеграммы Кате. Зачем?» «Ты чего, следить за мной вздумал? Куда и кому я звоню?» — взбунтовался Иван. — начинает злиться. Либо, правда, глаза колет, либо я сильно фантазирую. Про Процарапина однозначно прав. Это явно следы от чьих-то ногтей. — По-моему, ты мне сам говорил про телеграмму. Да и что тут скрывать? Катя сказала, Вере об отсутствии звонков от тебя, а ты вроде ходил несколько раз. — Серега, ты ничего не перепутал? За собой следи, а! — вскочил с кровати Иван. «Вань, я без претензий. Просто мне хочется от друга честности, а ты юлишь и не договариваешь. Я не спрашиваю, с кем ты и как проводишь время. Мой вопрос состоит в том, почему это тебе мешает?» Иван мощно выругался, сравнив ситуацию с полярным зверем. Он прошелся по комнате и остановился, поставив руки в боки. «Сергей, поверь мне на слово. Я не хочу провала нашего дела. Можешь быть в этом уверен?» Знаю, но тебе твой любовный интерес кружит голову, ты летаешь с ней, а не с нами. Это не так. Тогда в чем дело? Иван повернулся ко мне, готовясь ответить. Ты без меня прекрасно знаешь, что 31-я машина очень сырая, и у нее много проблем. Знаю, мы здесь, чтобы их устранить. «Но ты знаешь про падение тяги на посадке? Неполадки в системе управления двигателем? Именно это сегодня и произошло во время полета Сагита. Оказывается, Иван знал и не сказал об этом. Моя пауза на обдумывание затянулась, и Ваня понял, почему. «Ты летал сегодня на тридцать первом борту? Что там случилось?» «Неполадки в системе управления двигателем, только не у меня, а у Сагита. Ты понимаешь, что могло случиться непоправимое?» «Серый, я на этом самолете летаю! Зачем вы туда полезли?» <связывая> — вскрикнул Иван, схватившись за голову. «Это не твоя личная вещь, а собственность государства. Если забыл, то я напоминаю это тебе». Строго ответил я, но Иван закрыл лицо ладонями. Швабрин нарушил очень важное правило для летчика-испытателя — честность. Сокрытие деталей в одном испытательном полете может привести к непоправимым последствиям. А если бы самолет пошел серию, и на нем бы полетел недостаточно опытный летчик, а? Такой, которых ты в свое время учил. — На этом самолете должен был лететь я. Мне нужно было еще пару полетов, и тогда бы я сделал окончательные выводы, — оправдывался Иван. «Но ты приболел. Самолет решил опробовать Сагит, Ведь ты же заболел?» Ваня не ответил. И так понятно, что со здоровьем у него все хорошо. «С Агитом все нормально?» «Да, вспотел только сильно. Я тоже понервничал рядом с РВП, но все прошло хорошо». «Что делать-то, Серега, а?» Ваня искренен. «Если не верить другу, то как тогда можно работать в коллективе?» Надеюсь, что моя беседа несколько взбодрит Ивана, и он соберется. Оставим пока произошедшие на его совести. Как и расспросы о личности его любовницы. Знаешь, Вань, вот будь я Гелем Вольфрамовичем, сказал бы, что и куда приделать. Ха, Ребров и не такое мог сделать. Ладно, открывай тумбочку, доставай, что есть, и пошли к Сагиту. Обсудим, так сказать, перспективы системы управления двигателем». Швабрин завис, не понимая, к чему я клоню. Совсем дураком прикинулся. «Никак не соображу, Серега!» и «Это мой инструктор!» «Эх, Иван Федорович!» Ваня открыл тумбочку и вытащил оттуда две бутылки вина. На зелено-белой этикетке было нарисовано солнце, попивающее через трубочку напиток из фужера. Столовое белое вино от колхоза «Россия» из Джанкоя. Пожалуй, самое дешевое из крымских вин. «Жлоб ты, Ваня! Нормальное вино? Когда выпивал, оно мне нравилось!» Ой, «Одевайся и иди за коньяком, я пока помоюсь. Только хороший купи!» Разговор с Байрамовым и ведущим инженером выдался долгий. Комната наполнялась ароматом спиртного все больше, а разговоры становились бурными с каждым часом. Сагит выслушал, выругался, но ко второй бутылке коктебеля подобрел. Инженер ушел спать самым первым. Я, как единственный трезвый человек, предложил закончить. Делал это несколько раз, и с первыми петухами до моих коллег информация дошла. А может, просто все запасы кончились? Даже вино из Джанкоя прекрасно зашло мужикам. Поспав несколько часов, я решил сделать пробежку. Уже не первый раз в Крыму я осматриваю окрестности таким способом. Сегодня добежал до самого известного сооружения Федоровки «Пирс». Его длина практически 150 метров. Сооружение монументальное. Насколько я помню, во время строительства нитки его использовали для разгрузки блоков комплекса. Тренажер построили, а «Пирс» теперь используют рыбаки. В теплое время года еще и купающиеся. Прибежав в гостиницу, мне вновь встретилась госпожа Аида. В одежде она себя явно не ограничивает. На ней был надет приталино-малиновый комбинезон с коротким рукавом и белым поясом. Молния на груди слегка расстегнута, чтобы все видели ее немаленький размер достоинства. Держите себя в форме, молодой человек? спросила она, откусив яблочко. И вам доброе утро. Держу, ответил я, проходя дальше по коридору. «А про мою ничего не хотите сказать?» «Она у вас очень яркая». «Хм, вам нравится?» — придержала меня за локоть Аида. «Она теперь меня силой решила взять». «Нравится, но я бы на себя такое не надел». Девушка рассмеялась и потянула меня в сторону моей комнаты. «Вы интересный человек, Сергей. Не хотели бы зайти ко мне на дружескую беседу?» «Не нравится мне подобное внимание. Стоило бы убрать ее руку и пойти к себе. Однако, пускай уже говорит, что хотела здесь. Я после пробежки, если вы не заметили. Действительно. Не смущает дамочку, что я сильно вспотел и пахну мужиком?» «Ах, это не проблема. Душ можете у меня принять». «Началось. Совсем уже напрямую бросается намеками». Маида Сергеевна, давайте на чистоту. Я жена, и отношений на стороне не ищу. Если у вас есть ко мне серьезный разговор, давайте поговорим здесь или на улице. Девушка ехидно улыбнулась, поправляя воротник моей кофты на маникюренными коготочками. Так хочешь на чистоту? Пожалуйста. Пока я довольна вами, будет доволен и мой дядя. У вас, как мне известно, нет поддержки в министерстве авиапрома. «Я же могу намекнуть родственнику, чтобы военное руководство обратило на вас внимание». «Как ни крути, корабль будет подчиняться главкому ВМФ», — улыбнулась девица, дотронувшись до кончика моего носа. «А какое имеет отношение к самолетам ваше хорошее настроение?» «Прямое. Советую тебе семейными принципами пренебречь ненадолго. Сократить дистанцию между нами, так сказать». Уголки губ Аиды слегка приподнялись злобной ухмылки. Она потянулась ко мне, пытаясь поцеловать. Совсем уже страх потеряла. Ее не останавливает даже то, что кто-то может нас увидеть. — Вы слишком настойчивы, Аида Сергеевна, — ответил я и пошел в комнату. Следующие несколько дней мы активно работали. Ваня продолжал проверять на прочность учебную палубу. Проблем с двигателями больше не случалось, однако начали вылезать новые неисправности. Например, пневматики колес, которые менялись большой периодичностью. Ну, не как в Афганистане, конечно. При этом наши замечания к самому тренажеру не были услышаны. Видите ли, у них все проверено и прочность соответствующая. Очередной день в первых числах февраля начался с того, что командир части не давал нам добро на полеты. Дело дошло до звонков Николаев, но начальник центра согласился с доводами полкового начальства. В классе постановки в этот момент царило недоумение среди инженеров. Сагид еще не вернулся с очередного раунда телефонных звонков. Зато появился радостный Ваня, довольный как кот, которому только что почесали за ухом. Услышав от меня не самую радостную новость, его ухмылка не пропала с лица. Согласен, что ничего смертельного не произошло, плакать и паниковать не стоит, но как-то уж неадекватно Швабрин реагирует на наши сложности. И это заметил не только я. Сергей, а какую причину озвучил командир полка? Вышел срок временного положения об испытаниях на тренажере. Нет решения на проведение наших мероприятий со стороны высшего руководства ВМФ или командования морской авиации. А, это все ерунда. Сейчас Сагит решит вопрос, махнул рукой Швабрин. «Предполагаю, кто нам в этом поможет. Вообще удивительно, что будущее корабельных истребителей «Миг» зависит от девушки. Очень странной и загадочной, которая стремится к овладению тем, кто ей понравился. Чем же в этот момент занимается руководство в Москве?» Сагит вернулся через несколько минут, запыхавшийся и радостный. «Ой, добро, далее, но со скрипом!» — улыбнулся он и посмотрел на Ваню. «Сегодня отработаем посадку с нормальным весом. Взлетаем с максимальным весом и отрабатываем проходы. Как только выработаешь топливо, выполняй конвейеры». «Понял, вы как всегда?» — уточнил Швабрин. Сагитов посмотрел на меня, раздумывая над выполнением полетов. «Что сегодня по плану для 51-й машины?» — спросил Байрамов. Инженеры тут же вышли со множеством предложений, начиная от полетов на устойчивость и управляемость до проверки навигационного оборудования. В итоге решено было отработать виражи спирали и на возврате выполнить демонстрационный комплекс. «Сергей, пилотаж отработаешь, если дадут над аэродромом поработать», — предупредил гид. «Дадут, и зрители еще нагонят», — похлопал меня по плечу Иван. «Я не против. но ну, если вам интересно мое мнение, конечно, а то вы тут все за меня решили». Через полчаса, вдыхая наполненный влагой черноморский воздух, я меряю шагами стоянку, отыгрывая в уме весь полет. Погода в Крыму меняется в течение дня часто. Утром низкая облачность с кратковременными осадками. Ближе к обеду облачность, похожая на слоеный пирог. Однако первый слой находится высоко, что вполне позволяет мне выполнить пилотаж. Иван в это время ходит по посадочному блоку, проверяя целостность конструкций. После того, как выполню свой полет, пойду на рабочее место РВП оказывать ему консультативную помощь. «Сынок, пилотаж будет?» — спросил у меня дядя Вася, когда я залезал в кабину. «А как же, погодка хорошая, главное, чтобы руководитель не завернул». «Мы тут с местными поспорили, что они такого не видели. Подыграешь?» — подошел к стремянке Арнас. «Хвостом вперед летать не буду, но основную программу покажу». Запустил двигатель и выполнил контроль всех систем и по команде руководителя полетами приступил к рулению. В назначенное время поднялся в воздух и направился в пилотажную зону за береговую черту. Назначенные режимы выполнил. Самолет вел себя устойчиво. Проконтролировал топливо, которого вполне хватало для заключительного этапа полета. На подходе к аэродрому оценил высоту нижнего края облачности и ниже 1500 метров, что меня полностью устраивает. Лесная 088 из второй зоны занял 1500 понял. Готов работать по второй части задания. Запросил у меня руководитель полетами. Готов, остаток позволяет. Тогда работу разрешил. Выхожу в центр аэродрома. Запомнил время на секундомере. Надо отработать все в течение не более пяти-семи минут. Ручку управления отклонил на себя и начал вводить самолет в петлю. Потянул его выше, чтобы прочувствовать верхнюю границу пилотажа. Ведь его можно крутить и еще выше, но тогда зрители ничего не увидят. Засекаю верхней точки петли 1200 метров. Многовато, но для начала сойдет. Переворот и пикирую вниз. Доворачиваю в створу условной оси пилотажа. За нее решил принять посадочный блок тренажера. Готовлюсь выводить. Ручка управления на себя. Выхожу в горизонт и плавно снижаюсь. Жмусь к земле и выполняю косую петлю, практически огибая при этом здание командно-диспетчерского пункта. Замечаю, что несколько человек вышли на балкон посмотреть на полет. Особенно много людей на крыше пункта управления инженерно-авиационной службы ИАС рядом со стоянкой самолетов. Продолжил работать. Выполнил комплекс из нескольких бочек. Осталось закончить пилотаж колоколом и на посадку. Резво ухожу в набор, практически вертикально. Двигатели на форсажном режиме, плечевые ремни врезаются в тело, спина сильно нагружается. Высота подошла к отметке 1000 метров. Форсажи выключены. Постепенно убираю обороты, скорость уменьшается. Все звуки стихли. Тишина обманчива, приближается более рискованная стадия. Фиксирую созданный угол. Полностью сконцентрировался на главном в данный момент строго держать заданный угол тангажа. Крен и скольжение по нолям. Все, скорость ноль. Самолет ровно скользит на хвост. Выпадаю из колокола. Сжал форсажные гашетки и перевел рычаги управления обоих двигателей до упора вперед. Есть полный форсаж! Но с самолета направлен практически отвесно вниз. Земля несется навстречу с ужасающей быстротой, увеличиваясь в размерах, перекрывая собой все остекление фонаря. «Вывод! Вывод!» — кричит руководитель полетами. Угол атаки на выводе предельный, но согласно заданию. Даю вперед левую ногу, крен влево. Вывожу и по заказу моих техников проношусь над их смотровой площадкой на крыше «ИАС». «Вывел! Задание закончил! Разрешите посадку с визуального!» — запросил я у руководителя полетами. Ух ну ты! Не возражаю! Контроль всей механизации!» Все же было указано в задании, но со стороны все маневры вблизи земли смотрятся весьма опасно. И красиво одновременно. И только один человек на земле в этой ситуации чаще всего испытывает серьезное волнение. Руководитель полетами, который за это отвечает. После посадки дядя Вася долго тряс мне руку. «Местные в восторге! Сказали, что такого ни разу не видели!» Радовался он. «А, кстати, девочки тоже смотрели!» Намекнул мне Арнас. «Рад, что всем понравилось!» Ответил я, утирая пот со лба. «Тебе только не до девочек было в этот момент, да?» Продолжили меня подкалывать. «Ладно, мужики, мне надо швабрино страховать». Ваня уже начал запускаться, когда я подошел к специальному люку, через который осуществлялся вход на рабочее место РВП. На моих глазах специальное устройство натягивало тросы аэрофешенеров. По металлической поверхности, словно гигантские змеи, ползли толстенные тормозные приспособления. Придя к РВП, я поприветствовал его, и мы стали ждать Ивана. Взлет он произвел уже через несколько минут и приступил к непростой работе. Заход за заходом он отрабатывал технику выполнения снижения по оптической и посадки на блок. Сделал около десятка заходов с проходом без касания. Наконец, остаток заданный и можно касаться посадочного блока. «Остаток заход с касанием», — доложил Иван, выходя на посадочный курс. Сегодня он практически все заходы выполнил с расчетом во второй трос. Оценка отлично! Оценил работу Швабрина РВП. Ну, это здорово. Иван планирует уже к земле. Несколько мгновений до касания. Точнее, это будет удар-посадочный блок. Самолет касается учебной палубы и набирает высоту. Двигатели взревели, выходя на максимальный режим. Отлично! Второй трос зацепил бы однозначно! «Еще пара заходов, и все как под копирку». Очередной заход. Блок уже близко. Самые напряженные несколько последних секунд до касания. Привычный громкий удар там, где нужно. Снова двигатели вышли на максимал, а вместе с ними и рвется пневматик. Хватаю бинокль и подтверждаю опасения, но и это не самое страшное. 087 белый шлейф за тобой, левый пневматик лопнул. Выхватил я тангенту ОРВП. Ситуация для Вани очень сложная. Топливо течет. Подтвердил слева. Вглядываюсь я в бинокль. На посадке от лопнувшего колеса скрежещущего металлической ребордой по бетону всегда, словно от гигантского бенгальского огня летят искры. На посадке оно может воспламениться в любой момент.